Глава 30. В свое время Union Стейшн Лос-Анджелеса был самым большим железнодорожным вокзалом Америки. Возведенная в 1939 году, чтобы объединить пассажирские терминалы трех различных железных дорог, станция до сих пор служила средоточием транзитных путей. Хотя ее внешний вид представлял собой успешное сочетание испанской миссии, Мавританского и современного архитектурных стилей, Union стейшн Лос-Анджелеса самое лучшее впечатление производил изнутри. Он был заботливо обновлен, появились оригинальные светильники, мозаично-каменный пол и израстовые стены. Кроме красоты, станция отличалась и тем, что тут постоянно кишели пассажиры и туристы, но оказалось, что сегодня их больше, чем обычно. Девушка бежала со всех ног, постоянно уворачиваясь от столкновений с другими пассажирами. Люди двигались со всех сторон, и, казалось, каждый из них спешит. Успешно обогнув толстую женщину с ребенком в коляске, она едва не налетела на девчушку, которая, похоже, потеряла родителей. Когда, наконец, она добралась до эскалатора, уходящего на нижний этаж вокзала, она вспотела и запыхалась. «Простите, пожалуйста», — то и дело торопливо говорила она, протискиваясь и спеша вниз по ступенькам. Вылетев на платформу, она увидела, как закрываются двери вагона красной линии метро. «О, нет, нет!» Поезд начал набирать скорость. Она кинулась к нему, но поняла, что это бестолку. Опять опоздала. Великолепно! прошептала она. Как раз то, что мне и надо было! Она поискала стенд объявлений. Как минимум пятнадцать минут до следующего поезда красной линии. Несмотря на только что отошедший поезд, платформа по-прежнему была забита. Куда, черт побери, вся эта публика сегодня едет, подумала она, осматриваясь. Ее взгляд. Остановился на пустой стеклянной витрине для плакатов, и она увидела свое отражение. Длинные темно-каштановые волосы по-прежнему были аккуратно убраны на затылке в конский хвостик, но нос покраснел от холода, а на лбу выступили капли пот от ее старания успеть к поезду. Ей настоятельно требовалось привести себя в порядок. Главный этаж был запружен народом. Туристы шумно прогуливались, восхищаясь мигающими огоньками и блестящими игрушками. Она даже не обращала внимания на красочные рождественские украшения. Они напомнили ей родной город и родительский дом, место и людей, которых она изо всех сил старалась забыть. Она посмотрела на часы, прежде чем отправиться в дамскую комнату в дальнем конце зала. На этот раз спешить не стоит. Высокий худой мужчина с красным кожаным портфелем злобно улыбнулся ей, и она содрогнулась всем телом. «Леди джентльмены!» объявил голос диктора из за технических неисправностей на першинг сквер объявляется пятиминутное опоздание следующего поезда красной линии приносим извинения за доставленное неудобство фантастика пробормотала она нет это явно не мой день внезапно она почувствовала как защемило сердце паляющий жар мгновенно охватил все тело горло сдавило так что ей стало трудно дышать станция стала вращаться перед глазами Замелькали точки света, но они быстро становились и больше, и ярче, пока все, что она видела, не превратилось в яркий белый свет. И тогда это случилось. Яркий свет сменился черно-белыми зернистыми изображениями, как будто короткими отрывками из старого фильма. Но то, что она видела, отнюдь и не было классикой. «О, Господи, нет!» — ее голос дрожал от слез. «Пожалуйста, только не снова!» Изображения плясали всего несколько секунд, но и их хватило, чтобы я поглотил невыразимый ужас. Из носа потекла кровь. Что-то словно кувыркнулось в желудке, и она подавилась желчью, которая хлынула ей в рот. Ей отчаянно требовалось добраться до дамской комнаты. «Пожалуйста, помогите мне, кто-нибудь!» — шевельнулись ее губы, но из них не вырвалось ни звука. Ноги подкосились, и она упала на колени, словно в желудке что-то взорвалось. И прямо здесь, в середине главного зала вокзала Union Station Лос-Анджелеса, она потеряла над собой контроль и ее вырвала.